Эпилог. 20 с лишним лет спустя. Чарли. Сайлас привезёт домой наш ужин. Я жду его у окна кухни, делая вид, будто мою овощи для салата. Мне нравится делать вид, будто я что-то мою в раковине, просто для того, чтобы видеть, как он въезжает на нашу подъездную дорогу. Его машина въезжает на неё через 10 минут, когда кожа на моих пальцах уже сморщилась от воды. Я вытираю руки кухонным полотенцем, чувствуя трепет. Этот трепет никуда не ушёл, хотя, насколько мне известно, после стольких лет брака это обычно бывает не так. Из машины выходит наша дочь Джесса и её бойфренд Гарри. При обычных обстоятельствах после этого мой взгляд переместился бы на Сайлоса, но что-то заставляет меня задержать его на Джессе и Гарри. «Джесса похожа на меня». Она такая же упрямая, горластая и отстранённая. Своими шутками она часто смешит меня. Мне нравится Гарри. Они вместе с девятого класса и планируют поступить в один университет, когда закончат школу в следующем году. Обычно они являют собой хрестоматийный пример подростковой любви, каким были Сайлос и я. Каким мы с ним являемся до сих пор. Но сегодня Джесса стоит на краю подъездной дороги, сложив руки на груди. Гарри выходит из машины и становится рядом с ней. Хм, должно быть, они поссорились, думаю я. Джесси иногда нравится кокетничать с сыном наших соседей, и Гарри это раздражает. Сайлос входит в дом минуту спустя. Он обнимает меня сзади и целует в шею. «Привет, малышка Чарли», — говорит он, вдыхая мой запах. Я прижимаюсь к нему. «Что произошло с этими двумя?» — спрашиваю я, всё так же глядя на них в окно. «Не знаю. По дороге домой они вели себя странно и почти не разговаривали друг с другом». «Ах, вот оно что!» — говорю я. «Должно быть, речь опять идёт об этом сексуальном парнишке, сыне наших соседей. Я слышу, как хлопает дверь и зову Джессу к нам на кухню». «Джесса, иди сюда!» Она медленно входит, без Гарри. «В чём дело?» — спрашиваю её я. «У тебя какой-то ошарашенный вид». «В самом деле?» — говорит она. Я смотрю на Сайлоса, и она пожимает плечами. «Где Гарри?» Джесса тычет большим пальцем назад поверх своего плеча. «Там!» «Давайте, приготовьтесь ужинать!» Мы сядем за стол, как только будет готов салат. Она кивает, но мне кажется, что она готова заплакать. «Джесса, погоди». Говорю я, когда она поворачивается, чтобы выйти. «Да?» «Я тут подумала, что мы могли бы полететь в Майами на твой день рождения в следующем месяце. Как тебе такой вариант? Выстраивает?» «Да», — отвечает она. Хм, «Клёво». Когда она уходит, я поворачиваюсь к Сайлосу, который смотрит на меня, сдвинув брови. «Я не знал, что мы собираемся в Майами», — замечает он. «Я не смогу так быстро получить на работе выходной». «Сайлос? Её день рождения только через полгода», — резко говорю я. Складка между его глаз разглаживается, и у него раскрывается рот. «Да, конечно», — говорит он. А затем его осеняет. «Ох...» «Ох!» – он подносит руку к затылку. «Чёрт возьми, Чарли! Неужели снова?»